Глава одиннадцатая. На десятый день еще одна галлюцинация — Земля. Девятая ночь оказалась самой длинной из всех. Я лежал на плоту, и волны мягко плескались об борт. Я был не в себе, и каждая волна, стукавшаяся о плот возле моей головы, напоминала мне о катастрофе. Об умирающих говорят, что они заново проживают свою жизнь. Нечто подобное случилось и со мной в ту ночь. Я снова лежал вместе с Рамоном и Рерой на корме эсминца между холодильниками и электроплитами. И, заново проживая в бреду, полдень 28 февраля видел Луиса Ренхифа, стоявшего на вахте. Всякий раз, когда волна блескалась о плод, Я чувствовал, что коробки и ящики расползаются в стороны. Я иду к дну, а потом барахтаюсь, пытаясь выплыть на поверхность. А после, минута за минутой, повторились дни тоски одиночества, страдания от голода и жажды. Они мелькали отчетливо, как на киноэкране. Сначала я падаю... Потом мои товарищи кричат, барахтаются возле плота. Потом голод, жажда, акулы и мобельские воспоминания — все проходило длинной вереницей образов. Я пытался удержаться на палубе, вновь оказывался на эсминце и привязывался, чтобы меня не смыло волной. Я привязывался так крепко, что у меня болели запястья, щиколотки и особенно правое колено. Но как бы крепко ни были затянуты веревки, набегавшая волна все равно утаскивала меня на дно моря. Очнувшись, я понимал, что выплываю на поверхность, плыву, задыхаясь. Два дня назад я раздумывал, не привязаться ли мне к плоту. Теперь это было необходимо, но я не мог найти в себе силы встать и нашарить концы веревочной сети — Я был невменяем. Впервые за девять дней я не осознавал своего положения. Если представить мое тогдашнее состояние, то надо считать просто чудом, что в ту ночь меня не смыло волной. Перевернись, плод, и я, пожалуй, счел бы этой очередной галлюцинации. Решил бы, как неоднократно делал в ту ночь, что я вновь падаю с корабля... И моментально пошел бы на дно кормить акул, которые девять дней терпеливо дожидались за бортом своего часа. Но в ту ночь меня опять хранила судьба. Я лежал в бреду, вспоминая минуту за минутой девять дней моего одиночества. Но, как я теперь понимаю, рисковал не больше, чем если бы успел привязаться к плоту. На рассвете подул холодный ветер. У меня поднялась температура. Я весь горелый дрожал. Меня бил сильный озноб. Правое колено начало болеть. Из-за морской соли рана не кровоточила, но и не заживала, оставаясь такой же, как в первый день. Я все время старался не травмировать колено. Но в ту ночь я пролежал на животе, и колено, упиравшееся в дно плота, болезненно пульсировало. Теперь я уверен, что эта рана спасла мне жизнь. Поначалу боль была смутной и не встревожила меня. Потом постепенно пришло ощущение собственного тела. Я почувствовал, что холодный ветер обдувает мое разгоряченное жаром лицо, Сейчас я понимаю, что в течение нескольких часов внес какую-то ахинею, разговаривая с друзьями, ел мороженое с Мэри Эдрес в кафе, где оглушительно гремела музыка. Прошло бог знает сколько времени, и я почувствовал, что голова у меня раскалывается. В висках стучало, кости ломило — К опухшему, ноющему колену невозможно было прикоснуться. Казалось, что оно болит у меня больше, гораздо больше всего остального тела. Я осознал, что нахожусь на плоту уже на рассвете, но сообразить, сколько времени я провалялся в бреду, не смог. Поднатужившись, я вспомнил, что на борту насарапано девять черточек. Но когда я провел последнюю? Забыл. Мне казалось, что с той минуты, как я съел корешок, запутавшийся в сетке, прошла целая вечность. А может, корень мне приснился? Во рту у меня еще остался его сладкий привкус, но, пытаясь вспомнить, что я ел за последние дни, я напрочь забывал про этот корень. Он не пошел мне впрок, я съел его целиком, но в желудке все равно было пусто. Сколько дней прошло с тех пор? Я понимал, что сейчас утро, но не мог понять, сколько ночей пролежал пластом на дне плота, ожидая смерти, которая оказалась мне еще более недосягаемой, чем земля. Небо заолело, словно на закате. И тут я вконец запутался. Я уже не понимал, утро сейчас или вечер. Земля! Изнемогая от боли в колене, я попробовал изменить позу. Хотел перевернуться, но не смог. Я настолько обессилел что мне казалось нереальным встать на ноги. Тогда я подтянул больную ногу, уперся руками в дно плота и, перевернувшись, плюхнулся на спину и положил голову на борт. Судя по всему, светало. Я взглянул на часы. Было четыре утра. В это время я обычно сидел на корме, вглядываясь вдаль, Но теперь я потерял надежду увидеть землю. Я продолжал смотреть в небо, которое из ярко-красного становилось бледно-голубым. Воздух по-прежнему был холодным, меня знобило, а больное колено сильно дергало. Я чувствовал себя отвратительно от того, что не смог умереть. Я обессилел, но был, вне всякого сомнения, жив. И при мысли об этом мне стало безумно тоскливо. Я считал, что мне не пережить ту ночь. И однако все осталось по-прежнему. Я по-прежнему мучился на плоту и встречал новый день, очередной пустой день, не суливший ничего, кроме адского пекла и стая акул, которая с пяти часов будет дежурить у плота». Когда небо на горизонте заголубело, я огляделся. Со всех сторон меня окружало спокойное зеленое море, но впереди, в утренние дымки, я увидел длинную темную тень. На фоне прозрачного неба вырисовывались очертания кокосовых пальм. Меня обуяла ярость. Накануне я был на пирушке в Мобиле. Потом видел гигантскую желтую черепаху. А ночью переносился из отчего дома в богате в колледж Лосалье де вилье а оттуда к товарищам по эсминцу. Теперь же я видел землю. «Испытая что-то подобное дня четыре-пять назад, я бы сошел с ума от радости. Я послал бы плод к чертовой матери и бросился бы в воду, мечтая побыстрее добраться до берега. Но в таком состоянии, в каком я был теперь, человек не поддается галлюцинациям. Кокосовые пальмы виднелись слишком отчетливо для реальности, и вдобавок они все время перемещались». То возникали прямо возле плота, то отдалялись на два-три километра. Вот почему я не обрадовался. Вот почему я еще больше укрепился в своем желании умереть, не дожидаясь, пока галлюцинации доведут меня до безумия. Я вновь поглядел на небо. Теперь оно было высоким и безоблачным, лазурным. В четыре часа сорок пять минут на горизонте показались первые отблески солнца. До сих пор я боялся ночи. Теперь же солнце с зарождавшегося дня показалось мне лютым врагом. Громадным, беспощадным врагом, который опять будет терзать мою изъеденную язвами кожу и заставлять меня сходить с ума от голода и жажды. Я проклял солнце! Проклял день, проклял судьбу, которая позволила мне девять дней оставаться целым и невредимым вместо того, чтобы погибнуть от голода или окульих зубов. Мне опять стало неудобно лежать, и я пошарил по плоту, ища обломок весла, чтобы подложить его под голову. Раньше я никогда не мог уснуть на слишком жесткой подушке, но теперь страстно желал найти обломок весла — изуродованного акулы и подложить его под голову. Весло оказалось на дне, оно было по-прежнему привязано к сетке. Я отвязал его, аккуратно подсунул под больную спину, а голову положил на борт. И вот тут-то я отчетливо увидел в валых лучах восходящего солнца длинную и зеленую полосу берега. Дело близилось к пяти. Утро было совершенно прозрачным. В реальности Земли не возникало ни малейшего сомнения. И когда я ее увидел, все обманутые восторги предыдущих дней, восторги по поводу самолетов, корабельных огней, чаек и перемены цвета воды внезапно вспыхнули вновь. Если бы тогда я проглотил яичницу из двух яиц, кусок мяса, булку и кофе с молоком, то есть полный завтрак, который нам давали на эсминце, я и то вряд ли почувствовал бы такой прилив сил, как тогда, когда увидел землю и поверил в ее реальность. Одним прыжком я вскочил на ноги. Впереди четко виднелись очертания берега, И силуэты кокосовых пальм. Огней не было заметно, а справа от меня километрах в десяти первые лучи солнца бросали металлические отцветы на крутые скалы. Обезумев от радости, я схватил обломок весла и попытался направить плот прямо к побережью. Я прикинул, что от плота до суши около двух километров. Вместо рук у меня было кровавое месиво. а спина при каждом движении болела. Но я не для того выстоял девять дней, а считая тот, так десять, чтобы сдаться теперь, очутившись рядом с берегом. Я вспотел холодный рассветный ветер, высушивал пот и пробирал меня до костей, однако я не переставал грести. «Но где же земля?» Мое так называемое весло было просто куром насмех, смех. Какой-то обломок палки. Оно даже багром не могло служить, если бы мне пришло в голову определить глубину моря. В первый момент от волнения, почувствовав необыкновенный прилив сил, я немного продвинулся вперед. Но потом выдохся и на мгновение замер. Поднял весло и принялся разглядывать буйную растительность на берегу. Неожиданно я заметил, что параллельное берегу течения несет мой плот на скалы. Я пожалел, что потерял весла. Будь у меня хоть одно целое весло, а не этот акуль и обедок, я бы с течением справился. У меня мелькнула мысль, а может набраться терпения и подождать, пока плод прибьется к скалам. Они посверкивали в первых лучах утреннего солнца, будто лес стальных игл. К счастью, я так рвался ощутить под ногами землю, что решил не затягивать ожидания. Впоследствии я узнал, что это были скалы Карибского мыса, и что, отдайся я на волю волн, я бы разбился в лепешку. Я попытался оценить свои силы. До берега оставалось два километра. В нормальном состоянии я могу проплыть два километра быстрее, чем за час. Однако насколько меня хватит теперь, я не знал. Ведь я десять дней ничего не ел, кроме кусочка рыбы и корешка. Тело у меня было обожжено, а колено поранено. И все же это был мой единственный шанс. Я не успел все как следует взвесить, Даже об акулах подумать не успел. Я выпустил весло из рук, закрыл глаза и бросился в воду. Холодная вода меня приободрила. Берег скрылся из виду, нырнул в море, а тут же сообразил, что совершил две ошибки, не снял рубашку и не завязал потуже шнурки на ботинках. Я попытался удержаться на воде и перво-наперво занялся тем, что снял рубашку и крепко завязал ее узлом на поясе. Потом потуже затянул шнурки на ботинках, а тогда уж поплыл. Сначала не щадя сил, затем спокойнее чувствуя, что я с каждым взмахом рук слабею, а земли не видно». Я не проплыл и пяти метров, как у меня порвалась цепочка с образком Девы Марии дель Кармен. Я остановился. Мне удалось в последний момент выудить ее из зеленого водоворота. Прятать образок в карман было некогда, поэтому я сунул цепочку в рот, сжал ее зубами и поплыл дальше. Я уже обессилел, однако суша все не показывалась. Тут меня опять обуял страх. Наверное, даже наверняка, земля была галлюцинацией. В холодной воде мне полегчало, я пришел в себя и теперь плыл из последних сил к призрачному берегу. Я проплыл уже много. Возвращаться на поиски плота было уже бесполезно.